Да вы писали о Лане Сосновской. Точно, точно, точно. Я помню, заполучила светка, чего хотела. В женихах Снежкин, в продюсерах Губерман, скептически хмыкнула она. Халеная, модная стала, почти модель. Вообще-то она певица, заметила Катя. Да бросьте! Петь она как не умела, так никогда и не научится. Уж я-то знаю. И откуда, если не секрет? Ее первый муж — мой родственник. Он биохимик, недавно кандидатскую защитил. Если честно, мне Светка еще при знакомстве не понравилась. Сразу видно, что из породы хищниц. Хотя чисто по-женски я понимаю, почему она бросила моего двоюродного братца. Ну, какая зарплата у научного сотрудника? Так, для поддержки штанов. Поначалу он, конечно, и здорово помог. Ну, там, прописка, жилье... Любила ее сильно, детей хотел, но только Светка о другой жизни мечтала, потому и ушла. Но разводиться не торопилась, перед самыми родами решилась, чтобы Стеклов ребенка признал. Между прочим, ей врачи советовали не рожать, нашли какие-то отклонения в развитии плода, но она его специально родила, чтобы Женьку к себе привязать. И что ребенок здоров? По-моему, у нее дочка? — Девочка, — подтвердила Зина, — родилась раньше срока, еле выходили, но больше я ничего не знаю. Надо отдать Светке должное, умеет добиваться цели. Но ведь Стеклов на ней так и не женился. — Не женился, — согласилась секретарша. Любую другую это здорово подкосило бы, но надо знать Светку. Жила на полном обеспечении и задалась новой целью. Покорить Москву. Уж я-то не понаслышке знаю, как долго она этого Снежкина вместе со своей теткой вычисляла. Полгода подыскивали момент для знакомства. А как же любовь? Какая любовь? Недоуменно уставилась на Катю Зиночка. Таким, как Светка, она ни к чему. Хлопотно с ней. Ведь когда любишь, не задумываясь, все отдашь. Силы, время, и жизни а она брать привыкла. Какой смысл любить? — Огромный. Влюбленный человек может горы свернуть. — Может, свернуть, а может, после этого трупом свалиться, — хмыкнула Зина. — Пока отойдет, пока снова встанет на ноги. — Знаем, проходили. Я своего первого мужа до безумия любила. Ну, он у меня программистом был, — Укатил за границу на заработки, а через год прислал письмо, что у него там другая, и нам надо развестись. А я только с работы уволилась, можно сказать, на чемоданах сидела, ждала его приглашения, чтобы визу открыть. Я два руки на себя не наложила. Спасибо Вадиму Сергеевичу. Он вовремя на меня наехал. — То есть как наехал? — Обыкновенно. Шла в слезах по улице, ничего не видела, ни людей, ни машин, ни светофоров. Решила, что жизнь кончилась, шагнула на дорогу и прямо ему под колеса. Он меня похапку и в больницу. А когда выяснилось, что ничего серьезного, определил в отделении, где лечат нервные расстройства. Он ведь сам бывший врач. У него все друзья врачи. Полежала я пару недель под капельницами, походила на процедуры. А тут он снова приезжает и заявляет. «Собирайся завтра на работу». Мол, проанализировал наше знакомство и нашел слишком много совпадений. Он начинает новый бизнес, я — новую жизнь. У меня личная драма, и он ее недавно пережил. То, что я попала ему под колеса, тоже истолковал по-своему. Знак свыше, надо держаться вместе. А на завтра я уже работала у него секретарем, при мне фирму регистрировали. Здесь он многим помог. У кого болезнь, а у кого и похлещ проблемы. Того же Красильникова два года назад из СИЗО вытащил. — Ничего себе! И как он туда угодил, — удивилась Катя. — Все то же. Любовь! — монакозначительно вздохнула Зиночка. — Володя у нас с пятого курса радиотехнического подрабатывал. Можно сказать, с улицы пришел без всяких рекомендаций. А через три года возглавил инженерно-технический отдел. Главным инженером стал. Знаете, какая она сложная аппаратура? Ого-го! Короче, девушка, которую он обожал еще со школы и даже собирался жениться, вдруг заявила, что любит его лучшего друга и выходит за него замуж. Ну, тихоня Красильников сорвался. Поехал к тому на ночь глядя выяснять отношения. Посидел, подождал, выпил чаю с родителями. А под утро к нему домой менты заявились. Оказалось, родители жениха написали заявление что у них пропала крупная сумма денег, отложенная на свадьбу. К слову, люди они весьма обеспеченные. Никаких денег у Володьки, конечно, не нашли. Но почти месяц он отсидел в СИЗО, пока свадьба не состоялась. Уж и не знаю, как Андрей Леонидович вместе с адвокатами Вадима Сергеевича его оттуда выцарапал. — У вас не шеф, а прям мать Тереза. То ли уважительно, то ли насмешливо, заметила Катя. Ангел во плоти. Ангел не ангел, но мы его любим. Он своих в беде не бросает. Внешне может быть суров, а так нормальный человек. Кстати, у него скоро день рождения, а день рождения шефа и день рождения компании почти в один день. Так что после обеда мы все до одного обычно уезжаем на боулинг. Это железная традиция. И пропустить мероприятие никак нельзя, — насмешливо поинтересовалась Катя. — Да вы что! Такой праздник! Вадиму Сергеевичу исполнится 38, а интернет-сервису — 10. Юбилей! К тому же в этом году красный день календаря выпадает на субботу. Вот уж гульнем! — Надо же, как подгадал! — снова усмехнулась Катя. Так случайно получилось. Уж я-то знаю. Вы не подумайте чего. Вадим Сергеевич терпеть не может подарков и подхалимов. Можно, конечно, подарить что-то оригинальное, смешное, но главное, чтобы всем было весело. Ну и первенство по боулингу, конечно. Ясно. Не скучно живеть. А сколько у вас сотрудников? Я как-то с утра не сориентировалась. Тридцать три. «С вами 34. В представительстве двое, остальные в интернет -сервисе. Но в целом все мы — одна команда». Зина поставила на поднос пустую чашку. Валютцы смахнула салфеткой со стола несуществующие кружки и нерешительно спросила. «Екатерина Александровна, я вам больше не нужна?» «В общем, нет», — пожала плечами Катя. «Вы куда-то спешите?» — У меня сын болеет. Сидит дома с бывшей свекровью. А еще в кафешку забежать. Нине Георгиевне обещала хлеб зерновой купить. Можно я пойду? — Конечно. О чем речь? И завтра можешь с ребенком остаться. Я сама справлюсь со своим заданием. — Трудное? — сочувствующе поинтересовалась секретарша и сама же ответила. — Скорее всего. Иначе Вадим Сергеевич не пригласил бы человека со стороны. У нас хорошие специалисты, особенно технари. В том-то и дело, что здесь не технари нужны. А кто нужен? Людей с особыми связями? Типа журналистов? Ну, вроде того. Катя задумалась. А ведь это подсказка. Удостоверение журналиста всегда при себе. Можно воспользоваться. Спасибо, Зина, за полник. Беги к ребенку завтра увидимся улыбнулась на прощание гиперактивная секретарша вернувшись к компьютеру катя еще раз пробежала глазами по вопросам легкие перекусы и непринужденная беседа пошли на пользу кривое настроение изменило направление и пошла вверх пожалуй на пару вопросов я еще отвечу остальное в общих чертах Надо начинать обзванивать центры. Если по телефону не получится, пройдусь по старым связям. Может, то и поможет. С Зубовой надо связаться. А вдруг она по-прежнему трудится в медицинском вестнике? Конвертик, оставленный Ладышевым, в этом случае не помешает. К Аньке без презента даже не подходи. Вот только как же без машины? Стоило ей подумать об автомобиле, как позвонил Поличенко и сообщил хорошие новости. Объявился виновник аварии. Игорь Николаевич решает, что с этим типом дальше делать. Аварийная машина оттранспортирована в автоцентр. На завтра назначена экспертиза. Присутствие хозяйки не обязательно, так как это чистая воды формальность. Машина осмотрена, все уже решено. Даже запчасти заказаны. В конце разговора Андрей Леонидович уточнил, нужна ли ей сегодня машина. Сегодня нет, спасибо. Я здесь еще пару часиков поработаю, а потом домой. Мне рядом. Но завтра... Нерешительно начала Катя. В какое время? С самого утра. Хорошо. В половине девятого Саша Зиновьев, наш водитель, будет ждать вас у подъезда. Спасибо. Не стоит благодарности. Я выполняю указания шефа. В таком случае до завтра? До свидания. Не успела Катя положить трубку, как позвонил взволнованный отец. Куда пропала? А ведь она его так и не набрала. Сначала Зиночка отвлекла, затем сама закопалась. А так как ничего не рассказывала ни о Ладышеве, ни о новой работе, пришлось изворачиваться и придумывать, что целый день провозила с машиной. «Слава Богу, завтра экспертиза». Александр Ильича такой ответ более чем удовлетворил. Спросив, где будет ремонтироваться, он предложил свою помощь. В автоцентре дорого, но, услышав, что это условие страховой компании, успокоился и почти сразу распрощался. Кто-то позвал его к рабочему телефону. Катя снова вернулась к ноутбуку, Неожиданно для себя она вдруг почувствовала интерес к вопросам, которые еще несколько часов назад казались ей нелепыми и никому не нужными. С таким заботливым отношением начальства к проблемам сотрудников она еще не сталкивалась. И это стоило особой благодарности. В любом случае информация не пропадет даром. Не угожу Ладышеву. Сделаю неплохую статью. Жорж Сант наверняка оценит, — подумала она и загрустила. Может быть, зря поторопилась и объявила Камоловой, что не вернусь в газету.